«Не повязывать черный бархатный бант!» «Какой черный бархатный бант?» — растерялся Шеврикука. Но он был вынужден отвлечься от разговора. С девятого этажа до него донеслись неприятные звуки. «Подождите!» — строго сказал Шеврикука. «Я вернусь. Вызов по делу. Я сейчас на службе». А ему и минут пятнадцать назад показалось, что в квартире Быкадоровых происходит нехорошее. И верно. Старушка Быкадорова лежала, связанная бандитами, надо полагать, с кляпом во рту. Два накачанных малых в масках на рожах изымали ценности Быкадоровых. На столе временно лежал автомат Калашникова. «Извините, у меня мало времени», — Шеврикука пришел из кухни со сковородкой в руке — непорядок гости не яичница четыре яйца но глазунья! нет нынче бекона грабители повернулись взглянули на шеврикуку можно предположить с удивлением один из них не спеша двинулся к автомату на работе не закусываем и не пьем загоготал второй да не бери то ствол такого можно вырубить кулаком или ногой «Мне не важно, что вам положено на работе, а что нет», — сказал Шеврикука. «Мое дело — обслужить гостей». Гости и гоготавший, и с автоматом, между тем, приблизились к Шеврикуке. Но им пришлось рухнуть. Сковорода с кухни Быкадоровой была старомодная, чугунная, с рукояткой, а окей Шеврикуки — ловкой».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 «Сейчас выйдем», — пообещали ему. «Какой они наружности? Кавказской?» «Не знаю», — сказал Шеврикука. «Может, и Кавказской, а может, и Пригородной». И он вернулся во внутрестение к Тысле и потомку Мульду. Те стояли угрюмые, но молчали. «Была необходимость вмешаться. Мне бы не простили служебной оплошности», — сказал Шеврикука.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 и тысла со свирепым потомком мульду, исчезли. «А я ведь почти забыл о том случае», — подумал Шеврикука. «Зачем я тогда повязал бархатный бант? И чем он так досадил в разговоре бордюру? А чего он так маялся, стараясь развязать его? И ведь развязал?» Объяснений той мейтой бордюра Шеврикука не мог найти и теперь. С пузырем и вокруг него...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 предложил Шеврикуке погулять в парке. «Если уважаемый Шеврикука, конечно, не спешит». «Там и поговорим». «Хорошо», — кивнул Шеврикука. Сегодня бордюр надел светлый чесучевый костюм, а правой рукой держал деревянную палку с инкрустированным янтарем балдашником. Шагая к воротам парка, Шеврикука то и дело взглядывал на палку и пришел к заключению. «Нет, Петру Арсеньевичу она не принадлежала». «Похожий костюм носил один мой знакомец», — сказал Шеврикука уже в парке. «Нынче такие наряды — редкость». «Плохо сидит, старомоден», — озаботился бордюр. «А чего же, хорошо сидит, и палка соответствует вашей значительности. Но можно увидеть в вашем нынешнем костюме и палке знак или намек».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 «Кстати, чем он вас тогда взволновал?» — спросил Шеврикука. «Я не понял и сейчас не понимаю». «Как-нибудь объясню, но не теперь». Прошли мимо шашлычной, вблизи которой Шеврикука услышал от крейсера Грозного, историю похода его героического и непотопляемого корабля «Амазонкой» из Эфиопии в Парагвай и обречения им змея-анаконды.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 «А с безусловными привидениями, опять же, известно, вы поддерживаете отношения, вы к ним вхожи». «Случается, или, вернее, случалось». «Нельзя ли бы было с вашей помощью войти в отношения с привидениями и призраками и нам?» «А вы сами что?» Теперь Шеврикука удивился искренне. «Не слишком пока получается», — замялся бордюр. «И это для вас важно?» — спросил Шеврикука. Важно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 «Хотя бы в вашем сословии?» «Нет», — сказал Шеврикука. «Не хотел бы». «А чего же так? Вы личность рисковая. А тут и власть, и приключения, и Марина Мнишек. Вот бы наворочили дел». «Из-за Марины Мнишек в первую очередь не следует идти в самозванцы», — сказал Шеврикука. «Ну, насчет Марины Мнишек я пошутил», — как бы уступил бордюр. «И вы пошутили».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 «Но вам знакомы лихорадки и блуждающий нерв?» «Давно держусь подали от них». «Видите ли, опять же, мы можем лишь просить вас, что вам так дались лихорадки-то? Их ведь немало, и они разные». «Изначально завелось двенадцать больших лихорадок», согласился Шеврикука. «По одному списку. Гнетея, трясея, скорчея, знобея и прочее».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 Кивнул бордюр. После этих слов лицо собеседника Шеврикуки стало корежить, будто некие молнии принялись терзать кожу или оболочку бордюра, а тело его затрясло. И так продолжалось с полминуты. Эко его прихватило! удивился Шеврикука. Бордюр стоял удрученный, молчал, будто боялся заговорить в ожидании более жестоких сокрушений и трясок.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 Я имею в виду, конечно, не ознобу с вазей-дорькой, и, и лихорадки, и блуждающий нерв». «Зачем им пузырь-то?» — обеспокоился Шеврикука. «А там и откроется», — пообещал бордюр. Шеврикука ощутил, что собеседованию наступает конец. «Значит, мы договорились об одном», — сказал бордюр. «Да», — согласился Шеврикука. «С привидениями и призраками я вас познакомлю»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 Вряд ли надолго. Шеврикука не сомневался в этом. Не сомневался и в том, что отроде с компьютерными или какими там лихорадками и вирусами разберутся и без его участия. Кстати, не прихворнул ли БША белый шум? Не от того ли его заменили тыслые и потомком мульду. Оплошным созданием гуманитариев всякие лихорадки и блуждающие нервы, видимо, были нипочем. Впрочем, что белый шум? В больших играх и затеях и он, как Шеврикука, наверняка был несущественной частностью. Однако растерянность, о с ней и усталость порой и впрямь угадывались в словах и интонациях бордюра. И разлегшийся на бульварах пузырь их беспокоил. Но, может быть, проявления растерянности и усталости были показные, обманные. И предназначались они ему, Шеврикуки для дальнейших толкований и рассмотрений, а потом и для ложных сведений. Но за кого сегодня держали его отроди башни? Теперь-то к нему приглядевшийся, причем, как и увещеватель выбитали обиталище чинов, бордюр давал понять, что я не о всех подробностях жизни Шеврикуки осведомлены. К тому же сам себя бордюр аттестовал проницательным. Пусть будет и проницательным. «Ни слова при этом», — отметил Шеврикука, «ни слова не было произнесено о полуфабрикате перстя капсуля специалисте по катавасиям». И будто бы отродий вовсе не занимала судьба или простое движение двух вещиц, переданных перстом Шеврикуке. «Подаваем, видите ли, привидения и призраки. Коли надо, подадим, подадим». А к пузырю, стало быть, скоро приблизятся лихорадки и блуждающий нерв.